Глава 19. Кровная месть. Тот день в Калево не задался с самого начала. Хотя с утра небо затянуло тяжелыми серыми тучами, но долгожданный снег так и не выпал на распаханные поля. Вместо него закапал мелкий дождик, а под вечер лег туман. Жители Калева понемногу занимались обычными делами, сидя по домам, а бесконечно долгий вечер Немного переходил в дождливую непроглядную ночь. Как стемнело, деревню калева охватило странное беспокойство. Казалось, оно затронуло всех и людей, и скотину. В каждом хлеву раздавалось тоскливое мычание и блеяние. Несмотря на поздний час, в окнах горели огни, никто не ложился спать. Еще в сумерках Антеро лично обошел чистокол и приказал никому не выходить ночью за ограду. Впрочем, мог и не приказывать. Желающих не нашлось бы. Дружно перетащили с обочины на дорогу рогатки, закрыли ворота, подперли их бревном и начали ждать. «Ты чё тут делаешь?» рявкнул Антера, неожиданно наткнувшись у ворот на женскую фигуру, проникнувшую в щели между бревнами чистокола. «А сам-то?» – дерзко ответила тетка, поворачиваясь. «Это ты, лока с облегчением произнес староста. «Я-то так, прогуливаясь перед сном. А ты вижу, что ты высматриваешь снаружи?» «Высматриваю», – буркнула знахарка. «Темно же, хоть глаз выколи. Скорее бы снег лег на поля». «Мне свет не нужен», – загадочно ответила бабка. Антера бросил на нее понимающий взгляд. «Ворожишь, что ли?» «Да тут и выражить не надо». Лока показала глазами в сторону леса. «Ты чувствуешь, да? Где-то в Тапиоле нынче бродит смерть». Антор мгновение помедлил, а потом сказал. «Мне что-то тоже тревожно. Я сейчас шел от реки, и мне послышался звук пастушьего рога. И так он меня, знаешь ли, напугал». «Самому смешно!» «Да смехли нынче?» Внезапно Локко умолкла на полуслове. Откуда-то издалека раздался тихий, заунывный многоголосный вой. «Волки!» — воскликнул Антеро. «Должно быть гонят лося!» «Собаки!» — перебила его Локко. «Что собаки?» «Молчат!» Антеро прислушался да странное дело деревенские собаки которые заслышав волка обычно заливались свирепым лаем теперь молчали зато с каждого двора разносился тоскливый рев скотины скотина гибель чует пробормотала локка вой раздался снова антуру почудилось что он стал громче или ближе локка ловко вскарабкалась на поперечное бревно запирающее ворота и вгляделась в темноту За спиной Антора послышались шаги, голоса, лязганье железа. Он оглянулся и увидел, что к воротам стягиваются вооруженные мужчины. Жители Калева достались с чердаков и из ларей, а то и сняли с огородных пугол старые ржавые доспехи, кожаные шлемы на железных обручах, круглые деревянные щиты, обитые железными пластинами, копья, мечи, луки и рогатины – все, что сохранилось со времен резни Унтому. Многие держали в руках пылающие факелы. За спинами мелькали белые платки и бледные лица женщин. Толпа раздвинулась. Вперед вышли трое старейшин, дедов-рунопевцев. «Лихая сегодня будет ночь», — проскрипел самый старый. «Тишина-то какая страшная. И на земле тишина, и под землей, и на небе». Боги молчат, словно ушли нас покинули, и предки молчат, не отвечают. Значит, нам одним придется нынче сражаться, — сурово сказала Локко. Готовьтесь, отцы. Битва будет насмерть. При слове «сражаться» толпа заволновалась. — Ты только скажи, с кем сражаться, — крикнул рыжий Куйво, что стоял в первом ряду в кожаном доспехе, опираясь на тяжелый колонн. «С собственным проклятием!» — буркнула Локка, снова вглядываясь в сырую тьму поверх острых кольев. В ушах у нее снова звучали слова предков, услышанные во время гадания. «Скоро, скоро к нам детки наши прибудут, все до единого!» «Одно хорошо!» — подумала Локка себе в утешении. «Так или иначе, а сегодня эта мука кончится!» Столько месяцев день за днем чувствовать приближение беды, наносить удары вслепую и промахиваться, и снова промахиваться. А беда подбирается все ближе, словно бы издеваясь. Близится гибель рода. Беда идет неминучая, с севера, с юга и от родного очага. Ведет беду молодой воин, на челе у него кровь, в одной руке меч, в другой пастуший широк. А за ним неисчислимое войско хиси и темные крылья похвела. Локка давно знала, что жители Калева прогневали богов и что расплата непременно найдет их. Знала, но не хотела верить. Все искала пути к спасению. Давидны неверные. На Ильму напраслену возводила. Пыталась отвести проклятие, убив нерожденного ребенка Айники. И ведь сама же чуяла, что ее усилия напрасны. Гибель все равно придет. Не знала она лишь одного – как именно придет гибель и кто ее приведет. Где-то в лесу отчетливо прозвучал низкий гнусавый рев пастушьего рога. Кое-как снаряженное воинство рода Калева притихло. Многие приникли к щелям в чистоколе, тщетно вглядываясь в темноту леса, отделенные от них стеной тумана. И вот туман словно зашевелился, раздался в стороны, наполнился скачущими тенями и темнота зажглась сотнями зеленоватых огоньков. «Волки!» – закричала локков цепляясь в колье. «Волки бегут сюда!» Позади нее раздались крики страха. Сотни волков сплошным потоком катились через поле к воротам и чистоколу, ограждающему деревню Калива. Снова затрубил рог, и звери отозвались переливчатым воем. Среди волчьих стад возвышался огромный лось, Лось шел по дороге, и каждый его шаг был как пять человеческих. Он был так велик, что оседлать его мог бы разве что сам Тапио. Но нет. На холке лося сидел лохматый паренек, с трудом удерживая огромный, под стать лосью пастуший рог. Волки бежали по обе стороны от лося, как будто ведомые волей его всадника. Калли увидел свет факелов и обращенные на него глаза. Ударил лося пятками в бока и пронзительно закричал. «Будьте прокляты, племя убийц! Нынче упокоится душа Калерво!» И изо всех сил затрубил в рог, отдавая приказ начать приступ. Орды волков их было не сосчитать. Сплошным серым ковром они текли из тапиолы. Передние уже подбегали к чистоколу, а в лесу все еще раздавался вой. Жители Калева стояли, сжимая свое ржавое оружие, и все более ясно понимали, что пришел их последний час. «Люди Калева, бегите к реке!» — закричала вдруг Локка, словно обретая голос. «Кто успеет отплыть? Может, уцелеет! На берегу же все погибнут!» За ее спиной послышался голос Антора. Староста торопливо раздавал последние распоряжения. «Вы! Оборонять ворота! Вы уводите женщин и детей!» «Ничего с собой не брать, лодок всех не хватит!» За спинами воинов поднялись плач и крик, который заглушало истошное мычание скотины, почуявшей волков. В ответ из-за чистокола понеслось страшное рычание, звери шалели, чуя поживу. Снаружи уже слышался скрежет и глухие удары. Над чистоколом вдруг мелькнули острые уши, и появилась распахнутая пасть с такими зубами, что и в кошмаре не приснится. Кто-то бросил копье, волк взвизгнул и голова исчезла. Но на ее месте сразу возникла новое. Женщины и часть мужчин, словно опомнившись, бросились бежать. Площадь перед воротами опустела. Лока спрыгнула на землю, отступила от ворот и запела руну: Тапиола леса владыка, дед древний седобородый, прогони скотину с опушки назад на выгоны и поляны. Коля набежать не захочет. «По бокам хлещи ее березой, уводи свое лесное стадо!» «Не давай с пути уклониться!» «За ухо направь на тропинку!» «За рога, веди обратно в стойло!» Старейшины встали рядом с ней и присоединились к ее пению. Оставшиеся воины по приказу Антеро окружили их двойным кольцом. Снаружи бесновались звери, ворота трещали и раскачивались, но не поддавались. То и дело, то один, то другой волк пытались перескочить через чистокол. Этих снимали стрелы и метательные копья. А за спинами воинов раздавались топот, крики и плач. Жители Калева бежали к реке, стаскивали в воду лодки, бросив все имущество, спасая только жизнь. Ворота снова затрещали, лязгнуло железо, удерживающее поперечное бревно. Локо, стоявшая с закрытыми глазами, скинула распахнутые руки, словно охватила всю землю Калева невидимым кольцом. Руки ее дрожали, как под неподъемной тяжестью. «Боги! Предки!» – тщетно назвала она. «Помогите!» Но никто не отзывался. Все бросили сегодня потомков Калева. Пришло время отдавать долги. Треснуло дерево, в воротах возникло сразу несколько проломов и туда немедленно пролезли черные и серые тела. В них полетели стрелы и копья, но нападающих было слишком мало, чтобы можно было удержать такой натиск. Вот первый волк прорвался внутрь и заметался в толпе. Его быстро прикололи, страх придал сил, но вслед за ним тут же прорвался второй. «Не подпускайте их к виду нам!» Распоряжался Антера, неумело орудая старым мечом. «Знал бы, держал бы наточенным». Староста уже вполне понимал, что о победе и речи нет. Протянуть бы еще немного, чтобы родичи успели спастись, хотя бы некоторые. «Но почему Калли?» – рявкнул он. «Сукин сын!» «Он сын он сын Калерво! Раздался рядом женский голос. Антеро оглянулся и увидел Марьетту. Жена стояла спокойно, похожая на богиню в своем золотом свадебном уборе. «А ты что здесь делаешь? А ну быстро на берег!» «Я остаюсь. Разве ты не понял? Не слышал, что он кричал?» «Из-за меня все началось. Пусть со мной и кончится!» Антору не успел возразить, как в воздухе пронеслась темная тень, и Марьята исчезла. Только слабый крик донесся из темноты, когда черный волк из сторожевых псов Тапио уволок добычу в переулок. В следующий миг такое же чудовище, распахнув пасть, бросилось и на Антера. Тот отважно ткнул тупым мечом ему прямо в морду, но щелкнула челюсть, и ржавая железная полоска переломилась надвое. «Надо было следить за оружием», — мелькнула последняя мысль старосты, когда пасть снова распахнулась и сомкнулась. Вскоре после этого сопротивление было сломлено. Двойное кольцо воинов распалось, и волки набросились на колдунов. Рунное пение сменилось криками, которые почти сразу умолкли. В тот же миг слетело поперечное бревно и распахнулись ворота. Окруженный волками, Калли торжественно въехал в Калево, а вокруг кипела бойня. Зверье затопило улицы, дворы и огороды. стаи кинулись к реке. Калли оглядел сверху площадь перед воротами, закаленную телами павших воинов, и спрыгнул на землю со спины лося. Нагнулся, подобрал чей-то факел и пошел по главной улице наверх, к холму, где стоял идол предка. Перед воротами дома Антаро Кали остановился, замахнулся и швырнул факел в сене. После этого он взошел на священный холм. Сверху было хорошо видно, как волки темной лентой текут к пристани, где еще копошились, отпихивая от берега лодки, последние удирающие жители Калива. Галли нахмурился, видя, что на берегу их осталось мало. Большая часть уже сидела в лодках. Люди торопливо выгребали на середину Янного. В лодках тоже горели факелы. На мерцающей красноватой поверхности воды виднелись темные пятна. Головы тех, кому не хватило места. Многие плыли, держась за борта, за бревна, за пустые корыта. И сломанная рябину у порога, и выброшенные из очага камни вон. — шептали проклятия губы Калли. — И быть этому месту пусту во веки веков. Завершив руну, Калли поднес карту Рок, чтобы дать приказ волкам догонять лодки в плавь. Но в этот миг что-то со страшной силой ударило его по руке. Рок вылетел у него из рук, а сам Мститель кубарем полетел на землю. — Вон он, бащеный кварюга. Калли открыл глаза. Он лежал на земле, и его окружали рычащие волки. Но теперь они рычали на него самого. Среди волков стоял Таппио. Лесной хозяин просто лопался от злости. За спиной у него полыхало пламя. Должно быть, загорелся дом Антеро. «Теперь можете убить меня, господин Таппио», сказал Калли бесстрашно. «Я свои дела закончил». «Дела он закончил», заорал Таппио. «Сосед, ты это слышал? Ты глянь, что он успел натворить! Да так быстро! Верно говорят, дурное дело нехитрое!» Вяйно молча покачал головой. Хоть он и знал, к чему все идет, да и боги ему не раз намекали, чтобы не вмешивался. И сам он знал, что жители Калева виновны, заморавшись в междуусобице. Но смотреть на разоренное селение своих потомков ему было горько. Волки постарались на славу, живых на берегу не осталось, улицы были усыпаны растерзанными трупами защитников. Хорошо хоть женщин среди них почти не было. Вяйну нашел лишь локку у ворот, да Марьету. Он узнал ее тело лишь по роскошным украшениям, и по ним же догадался, что Марьетта, как и локка, осталась по доброй воле. Теперь рот Калева выплатил долг и может начать все заново. — подумал он. — А вот для Кали только начинается пора расплаты. И хорошо, если Тапио просто оставит его на растерзание зверям. Но Тапио вовсе не собирался этого делать. Когда унялась его первая безумная злоба, в бороде лесного хозяина промелькнула холодная, жестокая улыбка. — Убить тебя! — насмешливо повторил он. — Нет! «Ты у меня так легко не отделаешься. Прочувствуешь у меня сполна, что значит пытаться перехитрить Тапио. И еще сам будешь смерть к себе призывать. Да только она не придет». Кали почувствовал, что рука поднимает его в воздух легко, как котенка. И вдруг становится длинный, длиннее деревьев, до самого неба. А потом замахивается, и он взмывает в воздух. И летит, летит, брошенный с такой силой, что, кажется, должен был лететь до самой Луны. А потом полет превратился в стремительное, бесконечное, долгое падение. Затем был удар и тьма. Когда он очнулся, то обнаружил, что лежит на куче прелых листьев а вокруг простирается обычный осенний лес. Над ним нависло пасмурное небо, готовое просыпаться первым снегом. Калли привстал и огляделся. Где он? Что с ним случилось? И не приснилось ли ему разорение калева? Лес-то был обычный, но местность вовсе незнакомая. Калли встал и огляделся. Он стоял на вершине большого пологого холма. Во все стороны сбегались вниз побуревшие, некошенные луга и заброшенные пажити. Сквозь высокую гниющую траву проглядывали какие-то обугленные бревна, замшелые валуны. Вероятно, когда-то много лет назад на этом холме стояла обширная богатая усадьба. Почему же она сгорела? И почему не нашлось наследников на эту землю? За спиной Кали послышался шорох. Он резко обернулся и увидел, как кто-то маленький и юркий шмыгнул в обгорелые развалины. «Эй, выходи!» — позвал он по привычке, нащупывая у пояса нож. «Я тебя не трону!» Из-за угла почерневшей печки показалась голова. Взлохмоченная русая косица, перевязанная по лбу травяной тесемочкой. Чумазые щеки, настороженные серые глаза — Глаза существа, которое привыкло чаще получать пинки, чем слышать добрые слова. «Вылезай, вылезай!» — Подбодрил ее Кали, опуская руку. Девчонка поднялась во весь рост. Сначала она показалась ему совсем ребенком, но приглядевшись, он понял, что перед ним девушка лет шестнадцати, просто невысокая и тощая, как любой сирота недокормыш. О том, что перед ним сиротка. Калли сразу узнал по грубой рубашке, без всяких родовых вышивок. Да и по глазам догадался. «Ты чего прячешься?» Грубовато спросил он. Девушка показала ему пучок травы и ответила шепотом, пугливо оглядевшись по сторонам. «Вот собирала». «Ты знахарка, что ли?» Девушка кивнула. «Не говори никому, что видел меня здесь, ладно?» Робко попросила она. Иначе мои настои покупать не станут. А некоторые травы только тут и растут. Тут щедрая земля, хоть и проклятая. Кровью политая, золой удобренная. — Что это за место? — с любопытством спросил Калли. — Ты не знаешь? Девчонка окинула его зорким взглядом, и Калли вдруг подумал, что она вовсе не забитая дурочка, как ему показалось вначале. — И верно. Вижу, не здешний. Здесь же была усадьба братьев Унтому и Калерову. Знаешь про их междуусобицу? Хотя какой каряла не знает. Эту-то землю-то они и не поделили. Вот так штука!» Прошептал Калли новым взглядом, окидывая заброшенный холм и раскинувшийся вокруг угодья. «Так это, выходит, его собственная земля? Тут по соседству земли рода Хями» продолжал рассказывать худышка деловито засовывая травы в холщовую торбу только ты к ним не ходи они как увидят откуда ты пришел еще пришибут ненароком примут за мертвеца к примеру я ведь тоже говорят здесь родилась меня с детства травили а подросла прогнали в лес чтобы проклятие на них не навлекало так и живу теперь одна в землянке Страшно-то до чего бывает, особенно зимой. — Бедная, — посочувствовал Кали. Выходит, не один я такой злосчастный. Вот что девица. Он задумчиво оглядел свои владения еще раз. — А не пусть шли меня к себе пожить? — Ненадолго, пока осмотрюсь тут. Я тебя не обижу. Могу рыбу ловить. Что угодно делать по хозяйству. — Да я вижу, — кивнула девушка. — Я как тебя увидела? «Сразу поняла. Ты не такой, как прочие. Ты сам пострадал, и других мучить не станешь. Конечно, живи сколько хочешь. Вдвоем веселее». «Вот славно!» — повеселел Калли, приветливо глянув на девушку. И только теперь разглядел, что она хоть и худышка-замарашка, а вовсе не уродина. «Глядишь, неплохо зиму проведу!» — подумал он, шагая вслед за ней с холма. «А придет весна?» Заявлю о своих правах на эту усадьбу. Когда-нибудь род Калерова снова станет сильнейшим и славнейшим в земле Кориала.